Глава т р е т Так, ладно, на глюки не похоже, это придётся признать. И на тупой развод тоже. Потому что кому это надо? Да и обман долго не продержится, значит, дело в другом. Только в чём? Покосившись на эскулапа, я заставил себя скептически усмехнуться. «Хорошо. Как вас зовут?» «Евгений Васильевич». «Лейп лекарь его светлости, князя Шувалова», — поклонившись, представился доктор. «Простите, что не назвался сразу, просто вы меня огорошили тем, что...» «Амнезия», — закончил я за него. «Да, похоже, так и есть. Ни черта не помню. Давайте исходить из этого. Итак, кто я такой и что вообще происходит?» «Совсем ничего не помните?» — уточнил медик. «Даже ничего!» — отрывисто проговорил я. «Где я? Не про госпиталь, это понятно. Давайте так, какой сейчас год?» «672-й». «В каком смысле? От какой даты ведется отчет?» «От падения черного сердца». Врач озадаченно почесал щеку и добавил. «По старому летоисчислению сейчас 2785-й, если вам это поможет». Я на мгновение прикрыл глаза. «Да нет, невозможно». Такое только в книгах и фильмах бывает. Неужели я попал в будущее? Или даже в параллельную реальность? Нет, конечно, наука такое допускает, но как поверить, что это приключилось с тобой? — Ладно, — проговорил я, подняв веки. — Значит, двадцать восьмой век, допустим. А что за сердце и почему от него стали вести отчет? Врач вздохнул. — Похоже, ваша амнезия куда глубже, чем я предположил сначала. — Интересно, в чем причина? — Этим вы займетесь позже, доктор, — сказал я, стараясь сдержать раздражение. — Давайте сосредоточимся на моих вопросах. Да, — Да-да, конечно. Сердце — это небесное тело, предположительно метеорит, упавшее 672 года назад на Землю. Оно содержало некую субстанцию. Она мало изучена до сих пор. Сейчас мы называем ее магией. Конечно, это не термин, так, для удобства. В общем, магия попала из расколовшегося метеорита в почву и распространилась повсеместно. Люди ничем не могли остановить этот процесс. Так начался конец Старого Мира. На его обломках родился новый, в котором мы и живем. Слушать это было удивительно. «Если правда, то, блин, даже не знаю, что сказать, да и подумать тоже». «Откуда взялся этот метеорит?» — спросил я. «Кто ж знает?» — пожал плечами врач. «Из космоса. Там полно загадок. Вот нам одна из них и досталась. Субстанция породила чудовище, магию и дары крови. Общество пришло в упадок». Человечество отступало, пока не заперлось в надёжных, укреплённых городах-крепостях. Постепенно они стали расти, численность людей восполнялась. Но до сих пор за стенами мегаполисов старит хаос. Там чудовище и смерть, здесь мы. Вот так мир разделился. Откуда взялись все эти князья и бароны? Появились, как же без этого? Когда люди объединяются ради выживания, необходимы лидеры, которые смогут поддерживать строгую дисциплину. Так в городах возникли кланы. «Расскажите подробнее о социальном устройстве», — попросил я. Если уж угодил сюда, надо хоть понимать, что к чему. «В разных городах по-разному. Оно и понятно, ведь мегаполисы практически не общаются между собой. Однако общее присутствует». давайте про город в котором мы находимся это россия как я понимаю россия нахмурился врач ах да была такая страна очень давно еще до падения сердца странно что вы о ней вспомнили и как называется эта территория сейчас спросил я мрачно лей блекарь пожал плечами никак нет больше никаких стран только города мы находимся — В Камнегорске. Ближайший мегаполис. Павлоград. в Шести сутках пути от нас. Остальные еще дальше. — Так, понятно. Я старался слушать внимательно и запоминать любую информацию, при этом отключая внутренний голос, упорно твердивший, что ничего этого быть не может. — А я, значит, какой-то барон? — Не какой-то ваш милость. Вашему роду принадлежит внешний удел зеленого сектора. что за сектор за Камнегорск поделен на восемь секторов, каждый из которых принадлежит одному из кланов. Они лучами расходятся от центра города, где расположена крепость его величества. Каждый сектор имеет свой цвет. Я прикоснулся к волосам. — Значит, наш зеленый? — врач кивнул. — Ну, разумеется, цвет его светлости князя Шувалова. Секторы, в свою очередь, поделены на уделы. Вашему роду принадлежит последний, расположенный у самой крепостной стены города, ответственный участок, ведь он отвечает за оборону мегаполиса. Мне вспомнился разговор, который я слышал еще когда не мог двигаться, да и слова медсестры тоже. Я так понял, мой род погиб? Увы, ваша милость, такова жестокая реальность. Гули прорвали оборону и полностью истребили жителей вашего удела. Вы единственный выживший. Соседним у д е л о м удалось, в конце концов, их блокировать и перебить, но для вашего рода было уже слишком поздно. — Дайте осмыслить, — попросил я, прикрыв глаза. — Выходит, я последний представитель рода и новый барон? Барон без земли? Удел пришлось законсервировать. Охранять-то его больше некому. Окончательное решение, конечно, примет его величество. Я, во всяком случае, не смею рассуждать о дальнейшей судьбе ваших земель. Но ведь я жив, значит, они принадлежат мне. Врач развел руками. — Это так, но что вы будете с ними делать? У вас не осталось вассалов. — Да это неприятно. Что ж, я снова потрогал волосы. — Доктор, а нельзя ли избавиться от этого ужаса? Я имею в виду цвет. Мне бы что-нибудь более традиционное. От моего вопроса л е й п л е к а р ь пришел ужас. «Перекраситься?» — переспросил он, побледнев. «Но, ну, Ваша милость, как это возможно? Мы носим свои цвета с гордостью, каждый клан свой. Нельзя просто взять и изменить такой опознавательный маркер. К тому же...» «Ладно, главную мысль я уловил». Прервал я его. «Могут навалять, да?» «Не только». — Свои не поймут. Когда вы начнете вспоминать, то поймете, что ваш цвет — неотъемлемая часть жизни. — А как же лысые? — Пересаживают волосы, ясное дело. Ну, или отращивают усы и бороду, чтобы было что выкрасить в цвет своего клана. — Ох, похоже, угодил я в тот еще мирок. — Я слышал что-то про дар. Можете объяснить? — Врач яростно замотал головой, не дав мне закончить вопросы. «Нет, нет, ваша милость, прошу прощения, но это уже совсем не в моей компетенции. О подобных вещах вам лучше поговорить с его светлостью, тем более что вы последний обладатель дара Скуратовых». «И что это значит?» — подозрительно прищурился я. «Судя по то, на меня ждали проблемы. Какое это может иметь значение?» «Не мне судить». спешно ответил лей б лекарь но таким богатством не разбрасываются вы же понимаете ни черта я не понимал но т е м а мне не понравилась давайте я все таки сделаю вам укол в а ш а милость съехал с темы врач мне было велено сообщить его светлости если вы придете в себя что я и сделал как только вы очнулись так что полагаю скоро здесь будет его представитель с этими словами лей лекарь ловко засучил рукав моей пижамы и вонзил локтевой с г и б иглу шприца. «Это придаст вам сил», — пообещал он, давя на поршень. «А потом я займусь вами сам. Поработаем с магическими потоками. Пока вы были без сознания, я сделал, что мог, но потребуется еще немало усилий и времени, прежде чем ваша энергоструктура восстановится полностью». Я подавил вздох. Похоже, в ближайшие пару часов из госпиталь меня не выпустят.